Радиодонос. Бобров по дороге домой попал в жуткую пробку. В кое-то веке вырвался домой не очень поздно. Так хотелось провести вечер с Мартой. Он скучал по ней. И тут его телефон подал сигнал. Пришло сообщение. Это был целый видеорепортаж. Вот Марта выходит из подъезда. Из припаркованной рядом машины выходит мужчина. Ба! Да это же Леша Зимцов! Марта подходит к нему, он целует ей руку, и она садится к нему в машину. «И что все это значит?» — в бешенстве думал Бобров. «Вот они вдвоем на Рижском рынке, вот Зимцов расплачивается за букет тюльпанов. Марта выбирает рыбу, к ней подходит Зимцов, забирает у нее пакеты и протягивает ей букет. Они вместе идут к машине. У обоих очень оживленные лица. На этом репортаж заканчивался. Никаких комментариев». Адрес отправителя скрыт. Навалилась тоска. Неужели двойное предательство? Опять? Зачем это? Как она могла? Ну, Алексей, он кабель, тут все ясно. Но Марта, моя Марта, и зачем где это? Вдруг накатила ярость, потемнело в глазах. Погоди, сказал он себе. Прежде всего надо разобраться, кому это нужно. И неужели Алексей мог не заметить слежки? Мог только, если голова шла кругом от присутствия желанной женщины, моей женщины. Может, он сам это устроил, чтобы увести мою Марту. И это после того, что я для него сделал? Не может такого быть. Хотя все может быть в этой жизни. Ладно, сейчас приеду домой и посмотрю ей в глаза. Интересно, от цветочки стоят? И что она мне наврет про них? Но как она может? Хотя чему удивляться? Я почти не бываю дома, ей грустно. А тут такой мачо. Может, ничего у них еще и нет? Ох, как противно! Как тошно усомниться в моей маленькой. Марта радостная выбежала в прихожую. «Мишка, ты сегодня рано. Что с тобой? Что-то случилось?» «Сейчас посмотрим». Зловещий проговорил Бобров. И заглянул в комнату. На столе стоял тот самый букет тюльпанов. Цветы? Откуда? – спросил он каким-то мертвым голосом. Еще один шпион подарил? – засмеялась Марта. Что? Земцов подарил? Земцов? С какой это статьи? А я ему помогла? В знак благодарности? Ты что ревнуешь? Так ты не ответила, с какой стати земцов дарят тебе такие букеты? Марта честно рассказала, как все было. Значит, с рынка он привез тебя домой? Ну да. И поехал поздравлять маму. Бобров взял в ладони ее лицо, заглянул в глаза. Они не лгали, понял он. Миш, а в чем дело? Ты что уже вообразил, что жена и друг вместе тебя предали? Так. Вижу, что не ошиблась, но это только букет навёл тебя на такие мысли. Нет, не только. Вот полюбуйся, что я получил по дороге домой, что я должен был думать. Ты дурак, сказала Марта, просматривая запись. Если б ты вчера пришёл домой пораньше, я бы тебе сразу всё сказала про Земцову. Но ты пришёл, когда я уже спала, а утром спешил как на пожар. Кстати. Подбор кадров очень тенденциозный. Нигде не видно второго букета. Думаю, тут был монтаж. А вот эту рыбу я сегодня тебе на ужин приготовила». Марта заплакала. «Ну все, маленькая, перестань, хватит плакать. Признаю свои ошибки. Ну что я должен был подумать?» «Ты должен? Нет, обязан был подумать, кому это понадобилось?» Ума не приложил. Бобров лукавил. Он подозревал надежду. Но не говорить же Марте о ней. А я, кажется, догадываюсь, проговорила вдруг Марта. О чем догадываешься? О том, кому это нужно? Да, именно. И кому же? Алле Силантьевой, крикнула Марта в запальчивости и тут же пожалела об этом. Бобров вытаращил глаза. Алле Силантьевой, журналистке. А она тут с какого боку? Она? Нонна Слепнева, это она. Что за бред? Ничего не бред. Ты же у нас выше этого. Ты даже ничего не прочитала, а я читала и попросила знакомых разузнать, кто такая Нонна Слепнева, потому что она явно влюблена в тебя, как кошка. Роман пишет, тайны разводит, и вот за мной стала следить, чтобы к моменту, когда она соизволит раскрыть свой псевдоним, наши отношения испортились. А она красавица, успешная журналистка, да еще и романы пишет. А ты разведчик? Даже не почесался, чтобы узнать, что за нонна слепнева такая. Заливалась слезами Марта. Информация достоверная, более чем. И интересное кино. Аллу Силантьеву, журналистку Бобров, видел три раза в жизни. Она действительно строила ему глазки. Но он резко это пресек. Был даже не слишком вежлив. Она, как ему показалось тогда, вняла его словам. Он дал ей интервью, и она сделала очень достойный материал. Больше он ее не видел и напрочь выкинул из головы. «Маленькая, кончай рыдать, даже если все это так». то я-то в чём виноват? И поверь, в ближайшие дни я с этим разберусь. Не люблю, когда из меня делают дурака. А про себя подумал. Достали бабы. А на другой день ему позвонил Зимцов. «Миша, ты в курсе, что я общался с твоей очаровательной женой?» «Разумеется, в курсе. А Марта передала тебе мои слова?» «Какие именно?» «О том, что тебе здорово повезло на семейном фронте». «Да, передала», — вхмыкнул Бобров. А ты передай ей, что мама буквально плакала от восторга. Ей богу, она сказала, если бы я подарил ей розы, она бы сочла это просто формальным подарком. А этот букет тронул ее до глубины души. Вот так. Хорошо передам. Да, Марта хорошо разбирается в цветах. И вот что, Люша, давай приходи в субботу к нам в гости. В гости? Да. По-моему, это будет нормально. учитывая наш общий анамнез. Что ж, с удовольствием. Приходи с дамой, если хочешь, будем рады. Пожалуй, не стоит. А если я приду с сестрой? С сестрой? Отлично, приходи с сестрой. Я даже не знала, что у тебя есть сестра. Есть, на три года младше. Она недавно разошлась с мужем, и ей грустно. А улыбка твоей жены может развеять любую грусть. Что верно, то верно. Засмеялся Бобров. А как зовут твою сестру? Люба. Прекрасно. В субботу в семь мы вас ждем. Спасибо, Мишка. Я тронут. Бобров позвонил жене и предупредил о субботнем визите. Прости, что не спросил тебя, но так получилось. Ты не против? Нет, ни сколько. А может еще кого-нибудь позовем? Пыжиков, например. Думаю, на первый раз не стоит. Ну как скажешь. Только утром надо съездить к Миле. Хочешь, я один съезжу? Ты ведь, небось, стрепню разведёшь. «Факт? Разведу!» — засмеялась Марта. В перерыве между лекциями Бобров позвонил Костенко. «Игорь Олегович, есть вопрос. Я весь в внимании, дорогой мой Михаил Андреевич. Нонна Слепнёва. Это Алла Силантьева?» «Как вы узнали?» — поразился Костенко. «Хотя что это я? Забыл, с кем имею дело». Не стану отрицать, но очень прошу не разглашать тайну псевдонима. Алла ни за что не хочет потерять свою репутацию острой и достаточно жесткой журналистки. Дальше это никуда не пойдет. Благодарю вас, Михаил Андреевич. Так, значит, Марта права. Но я не уверен, что видео дело рук Аллы. А впрочем, она похоже открыла на меня охоту. Позвонить ей и спросить напрямик? Нет, надо бы увидеться с ней. И по глазам я все пойму. Нет, не стану я делать ей таких подарков. Лучше погляжу, как будут развиваться события. А ведь кто-то, Алла, или кто-то другой, а выслеживает Марту, хочет подловить ее на чем-то. Только таким образом можно было снять эти кадры. По случайности тут речи нет. Скорее всего это Надежда, хотя ей-то зачем это нужно. Хуже нет иметь дело с Бобьем. Вот я пригласил в гости Лёшку Земцову, и точно знаю, что побывав у меня в доме, он никогда не посмеет посигнуть на мою жену, хоть она явно поразила его воображение. А с бабами никогда ничего нельзя знать, особенно с хитромудрыми, как это Алла или Надежда. Марта решила приготовить роскошный ужин, прошерстила интернет в поисках Оленины или Лосятины. В результате забешенные деньги заказала большой кусок лосятины и накануне утром замариновала мясо. Пусть маринуются сутки, тогда с гарантией будет мягкое. Миша, ты завтра действительно съезди сам к Миле? Ты что-то грандиозное затеваешь? Нет, просто мясо надо долго запекать в духовке, а потом еще тушить. Это ты для Лёшки так стараешься. А хоть быть так. Он приятный человек, а его сестра расстроена разводом. Пусть им будет вкусно, и пусть они поймут, что их тут ждали, им рады. Да, на семейном фронте мне повезло. Засмеялся бобров. И чего у меня как у цветаевой попытки ревности? Я ведь уверен, что моя маленькая любит меня.